Глава 28. Подготовка к испытанию. Ты уверен, что хочешь знать? Спросил достаточно серьезно Белигорн. Конечно, разве ты слышишь сомнения в моем голосе? Как же серьезно? Ответил я. Тогда слушай, как я уже говорил, практически никто и никогда не прибегает к этому способу, так как его риск не является оправданным. Ведь почти всего того же можно достичь и без этого. Мне уже было к чему зацепиться. «Почти!» «Значит, все же различия есть. И, возможно, с помощью этого я уже хоть на чуточку, но стану сильнее обычного». Но я не перебивал, и Белигорн продолжал говорить. «Достичь необходимого уровня можно и обычными тренировками. Это, в принципе, не критично, а тем более для эльфов». «Поэтому мы предпочитаем потратить немного больше времени, но при этом точно получить свое. «Значит, есть шанс провала», — подумал я. «Если ты не справишься, последствия могут быть непредсказуемы, даже если физически ты выберешься невредимым. Если, конечно, выберешься, то сознание твое может остаться там навсегда». Выждав недолгую паузу, он продолжил. «То есть ты не просто умрешь? Даже твое воскрешение тебе может не помочь. Это очень опасно. Поэтому я и говорил, подумай, стоит ли оно того. После недавних событий я действительно начал об этом задумываться. А что если? Этих «если» огромное множество. Случится может всякое, особенно если это связано с подобным упражнением, которое пытается раздавить твои мозги изнутри. Я, конечно же, думал об этом. Я хочу, чтобы ты мне рассказал про данный способ, а потом уже я буду решать, стоит ли мне рисковать или же нет. Про себя я думал, что это может быть за метод? Применение боевого транса в деле сразу же против неведомых чудовищ выглядит это довольно просто и неопасно. Но именно это и вводит молодых, начинающих и жаждущих силы воинов в заблуждение после чего большинство из них не возвращались оттуда прежними. Убедившись, что я его внимательно слушаю, Белигорн продолжил. «Ты должен будешь отправиться в пещеру под названием «Глубокая ночь». Это одна из самых загадочных и неизведанных пещер нашего мира. Те, кто возвращались из нее в более-менее хорошем здравии, рассказывали всегда разные истории, нисколько не похожие друг на друга в большинстве случаев все считали это выдумкой или чужой фантазией были случаи когда и уже опытные воины заходили в эту пещеру для разгадки ее тайна но они еще реже возвращались в своем уме оттуда а если и возвращались то рассказывали еще более невероятные истории кто то говорил что побывал в других мирах в прошлом будущем или же например На полном серьезе утверждал, что его съел огромный монстр, переживал и проглотил. После чего тот переродился в своем новом теле, и теперь он совсем другой эльф. Или вовсе не эльф. Тогда он не признавал своего имени, хотя в остальном был довольно адекватным. Кто-то утверждал, что проиграл дуэль человекоподобному Тритону, и теперь слышит голоса ящероподобных и вынужден подчиняться их приказам. Также он упоминал, что если бы смог выиграть пари, то получил бы безграничную силу. Кто-то просто выходил из нее слепым или глухим, и в состоянии шока не мог ничего рассказать. Некоторые лишались своей силы. И таких случаев было очень много, просто все они произошли слишком давно, и их уже успели позабыть. Со временем мы пришли к выводу, что намного проще обычным способом добиться силы. Но все, кто оттуда возвращали и в здравие, абсолютно все могли в полной мере пользоваться боевым трансом. Кто первый, а кто и второй ступени, опережая остальных на многие месяцы, а то и на годы. У некоторых, помимо этого, появлялись еще какие-либо способности или умения. Но все это очень размыто. И никто не скажет, что именно тебя там ждет. В этом-то и заключается вся проблема. В неведении того, что там будет, что там может произойти. Ты не сможешь подготовиться, не сможешь даже примерно представить, через что придется пройти. Но я не исключаю такой возможности, что человеку и вовсе не удастся там чего-либо добиться, или же вовсе попасть в эту пещеру. Ты будешь первым из людей, кто посетит ее. Тебе будет необходимо провести в той пещере три дня и три ночи в кромешной темноте без каких-либо припасов. Иначе тебя съедят там вместе с ними в первый же день. Казалось, что Белигорн собирался и дальше продолжить говорить. Но, увидев мое шоковое состояние, он остановился и внимательно посмотрел на меня. Мне нужно подумать. Ничего больше не объясняя, я вышел из игры. О поисках какой-либо информации в интернете можно было даже не думать. Минусом первопроходца являлось то, что нет нигде никаких подсказок, что выбрать, как лучше поступить. Не у кого спросить советом. Если раньше я и задумываться бы не стал, то теперь становится немного страшно после того, что я испытал в боевом трансе. Там, возможно, последствия будут еще хуже. Насколько я понял по рассказам Белигорна, эльфы там попросту сходили с ума. Большинство из них, но ведь и те, кто возвращались в здравие, тоже рассказывали бредовые истории. А может, это действительно правда? Весь оставшийся день я провел, пытаясь отвлечься от этой темы. Но чтоб я не делал, мысли об испытании в пещере меня не покидали. Передо мной встал вопрос, всерьез вступить в гонку за величие наравне со всеми топами или же отступить назад, не рискуя ничем? Просто плыть по течению и быть одним из миллиона игроков, которые спокойно играют в свое удовольствие, зато сто процентов в здравом уме. Буду вон, как сердечная Нелли, сидеть на лугу и разглядывать бабочек с цветочками. Кстати, интересно, как она там? В клане. Чем больше проходило времени, тем больше я понимал, к какому решению потихоньку склоняюсь. Видимо, мне от этого никуда не деться. Рано или поздно я пойду в эту пещеру так как зудящее чувство в груди мне не даст уже покоя, оно не отступит. Все эти мысли и без всяких пещер сводили меня с ума. Но если я буду тянуть слишком долго, то на турнир я попаду неподготовленным. В общем, сам себе я в этом еще не признался, но глубоко внутри уже знал, какое решение приму. Остаток дня я провел за просмотром роликов «Сотни граней» от первого лица разных игроков. Я всегда считал, что моя игра была достаточно насыщенной, взять тех же гоблинов в самом начале пути. Но оказывается, я не один такой. Вернее, даже не так. Оказывается, у многих их путь был еще более сложный, каверзный и насыщенный всевозможными приключениями. А повороты на дороге не менее круты, чем мои. Некоторым я даже начинал завидовать, как им приходилось сражаться с неведомыми монстрами». Также было одно видео, как целым кланом долбили одного из боссов. То еще зрелище. Его пытались завалить на протяжении восьми часов. И когда это произошло, под радостные ревы игроков, видео обрывается. Видимо, чтоб не показать, что же из него смогли добыть такого. А там явно что-то было. Страшно даже представить, что. В итоге все это лишь укрепило мою веру в то, что я делаю правильный выбор. «Завтра мне придется ошарашить Белигорна. Но это мой выбор». «Что? Как ты сказал? И что такое шампанское?» В недоумении переспрашивал Белигорн. «Ну, есть в нашем мире такое выражение. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Как бы объяснить? В общем, если я хочу быть одним из лучших, мне придется рисковать. Иначе тут никак. Думаю, ты и сам понимаешь». У меня нет сотен лет, чтобы ждать, когда я стану сильнее. Тогда я, конечно, может, и буду сильнейшим. Но это если все остальные вымрут к тому времени. Старался я объяснить так, чтобы он все понял. Но Белигорн точно не понимал моего рвения стать сильнее прямо сейчас. Ему казалось, что намного проще и стабильнее просто месяцами тренироваться. И в каком-то плане он, возможно, прав но это не мой путь. Я уже все решил для себя. Я вижу, что тебе не отговорить. Лучше бы я тогда не давал тебе этого обещания. Ну что сделано, то сделано. И раз так, хотя бы физически тебе стоит укрепить свое тело. Понятно, что в основном все будет зависеть лишь от силы духа, но с этим мы уже ничего не сможем поделать. Вот тут я и подумал, А что, если это задание во многом зависит от характеристики силы духа? Может, стоит в нее еще вложиться? Но озвучивать свои мысли я, естественно, не стал, не перебивая пеликорно Поэтому весь оставшийся день ты будешь делать специальные упражнения, которые я тебе покажу, а когда будешь готов отправиться в пещеру, я дам тебе одно зелье, которое ты выпьешь перед самым ее входом. Это мелочь, но кто знает, возможно, именно этого тебе будет не хватать. Я чувствовал себя уже гораздо лучше, и с каждым часом мое состояние становилось все стабильнее. Пилигорн поручил мне выполнять различные упражнения, завязанные больше на дыхание и плавное движения. Насколько я понял, это помогало для ускорения восстановления, регенерации здоровья. Весь день до самого позднего вечера я провел за выполнением этих муторных и скучных упражнений, вспоминая веселые и захватывающие невероятные приключения, которые я видел вчера в интернете глазами других игроков. Мне оставалось лишь вздыхать. Насколько же разными могут быть приключения? Мои что-то не вызывают у меня подобного восторга, от которого перехватывает дыхание. Но я знаю, для чего все это делаю. Передо мной стоит конкретная цель. И я намерен осуществить ее. На следующий день я решил втихаря пойти прокачиваться на окраину леса. Не знаю, как на это отреагировал бы Белигорн, поэтому вчера, перед тем, как выйти из игры, я предусмотрительно пошел в свою комнату, которую до сих пор снимаем все в той же таверне на окраине города. Мой план был прост. Я собирался поднять хотя бы еще один уровень так как мне до него оставалось не так много, и вложить все имеющиеся очки характеристик в силу духа. Как сказал мой учитель, это мелочь, но тут каждая мелочь важна, и я собирался эту возможность также не упускать. Для того, чтобы добить восемьдесят седьмой уровень, мне понадобился весь день, даже пришлось слегка задержаться до ночи. И это с учетом того, что я начал резать всех попадающихся мобов даже без своей ипостаси. Но все же, переходя во вторую форму, дело шло чуточку быстрее, также и благодаря навыку поглощения души, который воровал вражеский опыт в размере 10%. Мои клинки, святые англохеры, наносили невероятный урон, учитывая их большую скорость. Браслеты придавали мастерства и еще больше скорости — А перед проклятым огромным мечом не могла устоять ни одна броня. В итоге урон от него становился еще больше. Я заметил, что мое мастерство владения мечом значительно улучшилось. Вспоминая, как я до этого им орудовал, мне самому становилось смешно. Теперь я понимаю, почему Лаириэль постоянно поддевала меня этим. Хотя мне и сейчас еще очень далеко даже до ее уровня. Учитывая, что она еще очень молода. В итоге, перед выходом из игры, мои параметры стали такими. Персонаж Сэмертон. Уровень 87 Характеристики персонажа. Сила 50, ловкость 56, выносливость 49, интеллект 45, мудрость 37, сила духа 25. Нераспределенных очков характеристик 0, нераспределенных очков навыка 4 нераспределенных очков ипостаси — четыре. Позже я решил и очки навыков с ипостасью также распределить в ноль, вложив все в навык поглощения души. Ко мне пришла запоздалая идея, что надо было это сделать в самом начале, чтобы получить больше опыта с этого навыка. Но ничего критичного, конечно, не случилось. «Вы улучшили навык поглощения души до седьмого уровня. Описание» вы способны применить данный навык один раз в сутки. Если у вашего врага остается менее 13% здоровья, применив эту способность, вы моментально его убиваете, забрав при этом его опыт себе. Поглощение 17% опыта от текущего уровня. Персонаж Сэмертон, уровень 87. Характеристики персонажа, сила 50, Ловкость — 56, выносливость — 49, интеллект — 38, мудрость — 34, сила духа — 25. Нераспределенных очков характеристик — 0, нераспределенных очков навыка — 0, нераспределенных очков ипостаси — 0. Впервые, наверное, с самого начала игры я остался без свободных очков, распределив все до последней единицы. День, по-моему, прошел достаточно удачно. И я, довольный, направился в город, в свою комнату. Завтрашний день был одним из самых важных. Я собирался пойти на испытание в пещеру «Глубокая ночь». «Осторожно, Гира, справа!» — крикнул воин в тяжелых доспехах, одновременно делая мощный рывок в сторону девушки, чтобы подтолкнуть ее и принять мощный удар на себя. Из-под земли в очередной раз неожиданно выползло что-то очень похожее на огромного червя, В толщину размером с вагон поезда. Какой длины это существо сразу было сложно разобрать, так как они никогда не появлялись на поверхности целиком, буравя землю и перемещаясь под ней. Глаз у них не было. На том месте, которое можно было бы назвать головой, присутствовала лишь огромная пасть, внутри которой вертелись тысячи острых лезвий. Снаружи, вместо кожи, бронированные пластины, которые также способны были вертеться и перемещаться по телу. Люди уже поняли, что когда эти пластины повреждались от их ударов и начинали трескаться, эта тварь их начинала перемещать, чтобы на ее место поставить целую. Все они были от 200 до 250 уровня, и им еще не удалось убить ни одной. Каждый раз, когда их жизни подходили к Красному Сектору, они уходили под землю и скрывались а им на смену спустя какое-то время приходили другие. Чем они тут питались в этих мертвых землях, непонятно, но, судя по их устремленности, они были не прочь перекусить и человеком. Почва тут была не просто металлического цвета, она действительно была твердой, словно сталь, но они еще не дошли до необходимых земель, лишь приблизились. Как этим червям удавалось так спокойно ее буравить, оставалось загадкой. «Снова эта тварь! Мы уже на протяжении семи часов с ними боремся практически без перерывов! Если так пойдет и дальше, нам не выдержать их натиск!» — кричала серая фурия. «Там впереди есть довольно крупная возвышенность! Возможно, это даст нам передышку для восстановления сил!» Используя короткий полет для того, чтобы осмотреться сверху, громко проговорил Мистрик. Или же мы окажемся там в ловушке, если эти твари стянутся все туда для того, чтобы окружить нас и будут ждать, когда мы спустимся?» С натугой ответила Талисара. «Не страшно. Это сыграет нам даже на руку. Можно будет нанести один мощный удар сразу по всем. Но придется кого-то отправить вперед для приманки. И, скорее всего, пожертвовать им», — спокойно ответил Диалан. «Снова жертвовать?» «И явно одной жертвой тут не обойтись. Из 76 доверенных нам людей у нас осталось уже менее 50. С такими темпами никого не останется. А сколько нам еще предстоит пройти, неизвестно», сказал один из аналитиков группы правого крыла, находясь возле Телесары. «Наши разведчики докладывают, что видят на этой земле более светлые пятна. Там почва намного мягче. Но, возможно, именно это этим тварям и не нравится». «Мы сейчас проверяем, можно ли безопасно перемещаться по этим пятнам». «Отлично. Я рассчитываю на хорошие новости. Хватит для нас уже неприятностей», — прокомментировала Талисара. «С каждым днем продвигаться вперед все тяжелее, и каждая боевая единица у нас сейчас на счету. Судя по всем сводкам, что нам удалось раздобыть, до земель цвета стали нам еще около недели пути, и неизвестно, сколько там придется искать этот меч». Ведь он точно будет надежно спрятан, прокомментировал один из приближенных воинов с ником по стопам удачи. Сколько бы ни пришлось искать, мы не отступим, пока не найдем. Думаю, это сейчас каждый понимает, поставила точку в разговоре Талисара.